Сволочной старикан угодил в точку. У Ольги этот костюм и в самом деле был к лицу, смотрелась сущей красавицей. Но сейчас Мазур предпочел бы для нее что-нибудь предельно маскировочное, да и для себя тоже. Он придирчиво проследил, чтобы Ольга выбрала себе обувь в пору. В тайге главные ноги. Натянул носки, хоть они-то, слава богу, тёмно-синие. Обулцы заставил Ольгу зашнуровать кроссовки, пошагать и попрыгать, убедившись, что всё в порядке, кивнул Кузьмичу. "Мерси за одежку". "На чёок извини, дать не могу, в кармане ни полушки". "Благодарствуем. Не за деньги стараемся", медовым голосом ответил чёртов старик. "Ты обувь-то ненужную собери". и назад мне покидаю, чтоб беспорядка не разводить. Да на полки да, я не в меня, с тебя останется. Держи, сказал Мазур, сваливая всё назад, и усмотрел за приоткрытой дверцей фанерного шкафа груду длинных пакетиков в ярких упаковках. Кузьмич, это что у тебя там? Богомерское изобретение? бросил Кузьмич брезгливо, оглянувшись на полку с презервативами. "А нельзя ли упаковочку этого самого богомерского? А лучше две". "Сокол. Да ты никак на приятное времяпровождение настроился. Ты у нас, говоря, нежный языком оптимист. Жалк тебе, что ли, для хорошего-то человека". Кузьмич подумал: Недоверчиво, подозрительно косясь на Мазура, я вон годая: "А нет ли тут подвоха или очередной военной хитрости?" Мазур смотрел на него честным, открытым взором и легкомысленно ухмылялся. "Да ладно тебе, старый хренен", сказал он дружелюбно. "Не для блуда прошу, для законной жены". "Законная это венчанная", огрызнулся кузнец. подумал ещё и двумя пальцами, словно дохлого мыша, достал с полки упаковку. Хватит тебе десятка за глаза. Мазур не клянчил далее. Спасибо и на том. Упрятав в карман бутылку, упаковку спросил: "Компоса мне не полагается?" Кузьмич расплылся в улыбке: "Уж компаса извиняй, великодушно не положено". Где ты видел оленя с компасом? А всё остальное? Мне твой барин обещал всякую полезную экипировку вплоть до нагана. В вертолёте получишь рюкзачок. Отнесут твой багаж в железную птицу, как за барином. Когда прилетите, получишь. Я ж себе не врак, наган тебе в руки прямо здесь давать. Да ты и не давай, сказал Мазур. Ты, крешоточки, поближе подойди на секунду. Мне этого хватит. Пошути и пошути напоследок, философски сказал Кузьмич. А оно и полезно. Потом шутить-то времени не будет. На бегу разве что будешь с белками перешучиваться. Слушай, Кузьмич, сказал Мазур серьёзно. Вот скажи ты мне напоследок, «Какой во всем этом лично твой интерес?» «Как ни гадаю, понять не могу». «Жизнь и есть жизнь», — отрезал Кузьмич. «И не бывает в ней особого интереса. В том смысле, какой ты подразумеваешь. Все живут, как умеют. Такая философия». «Ладно, поговорили. Ты повернись ко спиной». Руки сложи и в окошко просунь. Я тебе уж прости браслетик изощёлкну, на всякий случай. Вдруг ты за вертолётные рычаги умеешь дёргать не хуже наших мальчиков, про вас десантничков, о каких только страстей не рассказывают. Давай руки. Мазур повернулся спиной, просунул руки и в окошко. Звонко лязгнула сталь. — Там к ним на бечевочке ключик подвешен, — сказал Кузьмич. — Сами уж будете друг друга распечатывать, как окажетесь на месте. — Давай ты руки, голубушка. — Нет, точно так же за спиной сложи. — Она ж вертолета водить не умеет, — сказал Мазур. — Зато тебя расстегнуть может в вертолете, как верной супруге и полагается. Протягивай руки супружница Рэмбо, кивнул Мазур. Потишь, старичка. Ох, как я жажду кузмич, чтобы мы с тобой ещё раз встретились в этой жизни, я имею в виду. А мы с Околой в той не встретимся, убеждённо сказал Кузьмич, защёлкивая наручники на Ольгиных запястьях. Дороги разные, Ну всё, шагайте на свежий воздух. Других пора в путь наряжать. Мазур смотрел на него, запоминая навсегда. И с вылочной старичок дрогнул таки под его взглядом, опустил глаза, потеребил бороду, крикнул в коридор: "Веди, голубь, нечего им тут прохлаждаться!" Они вышли под безоблачное небо, яркое, как новогодние игрушки. По команде конвоина выдвинулись за ворота, прошли по незначившимся ни в одном геральдическом справочнике флагом, в виду безветрие повисшим тряпкой, несомненно, плод творческого гения самого Прохора Петровича. Подчиняясь команде, остановились в метрах в 20 от столмовника возле кучки небольших рюкзаков. пронзительно красных с белыми полосками. Интересно, в каких магазинах столь яркую экипировку выбирали. Возле рюкзаков двумя сигареты прохаживался белобрысый, всё в той же чёрной форме, золотые погоны нестерпимо сверкали на солнце. Полковник был единственным из здешних, кого Мазур видел курящим. Дай сигаретку, оберст, сказал он, медленно усаживаясь на траве. Не чуть не чунясь, полковник вынул небольшой серебряный портсигар определённо старинный, сунул мазуру в рот сигарету и поднёс зажигалку. Ухмыляясь, сказал: Выложись, майор, как папа Карло. Там кое-кто из морально нестойких положил глаз на твою девочку, а это вялиные вобла на тебя самого. Феминистка-сучка считает, будто и бабы имеют право со спокойной совестью мужиков насиловать. Издеваешься? спросил Маздур. Разжигаю в вас боевой дух и серьёзное отношение к делу, сказал Белобрысый, пожалуй, в самом деле без особенной издёвки. Правила известны. Виртушка вас всех выбросит, потом вернётся. Отсчитают ровно час, и полетят высаживать охотничков. Он пнул один из рюкзаков, лежавших на особицу. Прохор Петрович велел передать, что слово он держит. Ноганчик здесь. — Жалеть никого не надо, поскольку тебя самого никто не пожалеет. Послышалось железное кликотание, и из-за деревьев показался вертолет. Приземлился метрах в десяти, хлестнул упругий ветер, смахнувший с полковника фуражку, и тот едва успел ее подхватить. Вскоре лопасти замерли, к ожидающим направились знакомые рожи, капитан и два солдата, зацапавшие Мазура с Ольгой в плен. Увидев Мазура, капитан насмешливо поднес к козырьку два пальца. «Какая встреча!» И предусмотрительно встал поодаль. Один из его солдат держал охапку уже знакомых чёрных колпаков. Из ворот, в сопровождении одного единственного охранника, показались остальные четверо. Руки у всех скованы впереди, кроме у Грюма, озырковшего шалым взглядом разжалованного штабс-капитана. То ли он тоже умел водить вертолёт, то ли был крайне зол на бывших сподвижников. Ничего удивительного, впрочем. Полковник повесил каждому на шею рюкзак, прошёлся вокруг, сверкая погонами и начищенными до блеска хромовыми прохарями. Неторопливо, словно бы даже задумчиво, обошёл кругом сбившихся в кучку пленных, повернулся к вертолёту, к заимке. "Не тяни, сука!" крикнул штабс и затейливо выругался. Полковник пожал плечами. Вот от тебя никак не ожидал этих комиссарских штучек. Может, еще «Интернационал» споешь?» На сей раз в его голосе звучала неприкрытая издевка. Крепко не ладили, должно быть, в прежние времена, господа, поддельные капелевцы.